Издательство АСТ Хироси, Хаяси, Ямата Японский императорский дом Текст читает Сергей Соколов Император является символом государства и единства народа Японии. Его статус определяется волей всего народа, которому принадлежит суверенитет. Конституция Японии. Статья 1. Введение Япония. Уникальная страна. Японцы – уникальная нация, японская правящая династия тоже уникальна. Если в соседних странах легитимность правления подтверждается мандатом, полученным свыше, то японские императоры в небесном мандате не нуждаются, ведь потомки богини Солнца Аматерасу Омиками обладают им по умолчанию. Аматерасу Омиками, величественная, которая заставляет небеса сиять, богиня Солнца, одно из главенствующих божеств синтоистского пантеона. Здесь и далее примечание переводчика. Божественное происхождение и покровительство матери Аматарасу помогало японским императорам удерживаться на престоле в течение многих веков. Разное случалось, в том числе и правление сюгунов, но на престоле всегда сидел потомок Аматарасу. И на сегодняшний день японская императорская династия Ямато является самой древней в мире. 11 февраля 660 года до нашей эры Вакамикену Номикото взошел на престол в Касиваре, а ныне на престоле восседает его дальний потомок император Нарухито, правящий под девизом Рейва «Прекрасная гармония». Вакамикену Номикото – одно из имен первого японского императора, которое переводится как «Бог священных яств», более известен под посмертным именем Дзиму «Божественный воин». Касивара, город на острове Хансю в префектуре Нара. Несмотря на известный декрет императора Сёва, японцы верят в божественное происхождение императорской династии. 1 января 1946 года была опубликована Декларация императора Сёва Хирохито Нинген Сенген, Декларация о человеческой природе, объединивший императорский рескрипт об устроении Новой Японии и императорский рескрипт о восстановлении нации. В Декларации божественное происхождение императорского дома объявлялось ложной идеей, впрочем, составлена она была настолько витиевато, что сказанное можно было трактовать по-разному, к тому же Декларация была принята под давлением американской оккупационной администрации. Японский император не просто правитель, а символ государства, и олицетворение единства нации. У Японии нет герба, его заменяет 16 хризантема, являющаяся символом императорского дома. Японский государственный флаг, на котором изображено восходящее солнце, тоже связан с императорским домом, домом потомков Аматарасу. Император является связующим звеном между японским народом и его небесными покровителями. Пока на престоле находится потомок богини солнца, с Японией все будет хорошо. О японской императорской династии написано много. Обычно японцы пишут для японцев, а иностранные авторы для иностранцев. Книга, которую вы собираетесь прослушать, особенная. Она написана японцем для иностранцев. Слушателям не придется заглядывать в справочники и поисковики во время прослушивания, потому что все нужные сведения они получат из книги. Ну а после можно будет углубиться в то, что заинтересует особо, ведь знакомство с династией, существующей, на протяжении столь длительного периода не может ограничиться одной книгой.